Шайла Катрин. Обширная и глубокая мудрость. Практическое руководство по освоению Джханы и Випассаны. Редактор серии Самадхи Александр Нариньяни. Перевод с английского Александр Никулиной, С предисловием «Па Аук Саяду». Если вы интересуетесь изучением Дхармы, эта книга должна быть у вас на полке. Филипп Моффетт, автор книги «Танец с жизнью». Эта книга может стать руководством по обретению внутреннего покоя, к которому мы стремимся. Кристина Фельдман, автор книги «Сострадание. Слышать плач мира». Это практическое пособие проникнуто уважением как к древней традиции, так и к потребностям современных практикующих мирян – Так что и тому, и другому отдается должное. Шайла Катрин соединяет отсылки к писаниям, примеры из личной жизни и вечной истории с подробными наставлениями по медитации. Прагматичный стиль в сочетании с теоретическим знанием способен по-настоящему вдохновить читателей на то, чтобы применять эти наставления и полноценно освоить практику пробуждения. Из предисловия по Ауксайяда» автора «Действия Каммы». Катрин удалось совершить подвиг – соединить энциклопедический охват с привлекательным изложением, при этом сохраняя поразительную ясность. Это руководство по медитации не имеет аналогов на Западе и, безусловно, станет классическим и поддержит многие поколения практикующих. Кейт Уиллер, редактор книги «В этой жизни. Учение Будды об освобождении». Обширная и глубокая мудрость – подлинный источник вдохновения, как для тех, кто хотел бы лучше узнать о своих возможностях, так и для тех неустрашимых исследователей ума, которые хотят реализовать эти учения во всей полноте, настоятельно рекомендую к прочтению. Джозеф Голдстейн, автор книги «Сердце полное покоя». В этой книге, которая написана в ясном и практичном стиле, теория превращается в непосредственный опыт. Это руководство – подробное исследование глубокого спокойствия и прозрения. Такие книги необходимы в западном мире. Кристофер Титмус – Автор книги «Свет просветления». Ценная работа и в качестве практического руководства, и в качестве справочника. Гай Армстронг, учитель медитации и прозрения.